Другой тибетский лама во время посещения памятных мест Индии около станции Амбала встретил в вагоне индусского садху, не знавшего по-тибетски. Случайно лама заговорил садху по-тибетски, а тот ответил ему на «индустани». И оба поняли друг друга. Когда лама рассказывал нам про эту необычайную беседу, он добавил — Только во время шамбалы языки будут понимаемы без знания слов и знаков. Мы слышим и понимаем не внешним звуком и видим не телесным глазом, но третий глаз, глаз Брамы — это есть глаз всезнания. Во время шамбылы мы не будем нуждаться в телесном глазе. Мы будем в состоянии пользоваться великими скрытыми силами. На вершинах Секима, в Гималайских отрогах, среди аромата балю и цвета рододендронов, опять лама, подобно средневековому изваянию, указал на пять вершин Кинчинджунги и сказал: "Там находится вход в священную страну Шамбалы. Подземными ходами через удивительные ледяные пещеры Немногие избранные даже в этой жизни достигали священное место. Вся мудрость, вся слава, весь блеск собраны там. Другой лама красной секты сказал нам про чудесных азаров индусского вида, длинноволосых, в белых одеждах, иногда появляющихся в Гималаях. Эти мудрые люди знают, как управлять внутренними силами и как объединять их, с космическими токами. Глава медицинской школы в Лхассе старый ученый Лама, лично знал таких азаров и сохранял с ними непосредственные отношения. «Стэтсмен», наиболее позитивная газета Индии, опубликовала следующий рассказ британского майора. Во время странствия в Гималаях однажды, еще до зари, майор из лагеря вышел на соседний утес он наблюдал величественную гряду снеговых великанов. Через пропасть от него в утреннем тумане возвышался другой утес. Велико было изумление майора, когда на противоположном утесе он явственно усмотрел очертания высокого человека с длинными волосами, почти нагово. Опершись на высокий луг, незнакомец наблюдал что-то по ту сторону скалы. Затем молчаливый страж точно заметил что-то. Мощными прыжками он бросился вниз по почти отвесному склону. В полном удивлении майор вернулся в лагерь и спросил местных слуг об этом странном явлении. Но, к его еще большему удивлению, его вопрос был принят совершенно спокойно. Почтительно было отвечено ему. Саиб видел снежного человека, который охраняет заповедную страну. Мы спросили ламу об этом рассказе о снежных людях, и опять ответ пришел удивительно спокойный и утвердительный. Очень редко можно увидеть этих снежных людей. Они преданные хранители некоторых гималайских областей. Там скрыты священные ашрамы махатм. Раньше даже в Сиккиме находилось несколько подобных ашрамов. О, добавил он. Эти мудрые махатмы, они в вечных трудах направляют нашу жизнь. Они управляют внутренними силами и в то же время, как совершенно обычные люди, они появляются в разных местах. И здесь, и за океанами, и по всей Азии. К нашему удивлению, наш друг упомянул историю, которая уже вошла в западную литературу, как один из махатм по какой-то неотложной причине предпринял спешную поездку в Монголию, оставаясь в седле, «По 60 часов». Какое это особое ощущение, когда в далеких горах, в живом изложении, вы слышите то, что вы на далеких страничках книг видели за океаном? Этот простой рассказ без всякого личного повода дает особое убеждающее впечатление. Правда, многие вещи, которые нам кажутся фантастическими выдумками и сказками, вне личного преломления, на самых местах происшествий освещаются особым светом правды. Величественные образы Махатм не проходят перед вашими глазами как призраки, но как великие существа от тела и крови, как действительные учителя высшего знания и мощи.